Так размышлял наш герой, когда в горенку, где он лежал, вошел работник священника с конвертом в руке. Батюшка ездил в Переслав и привез вашей милости письмо от барышни. Мирович вскочил, стремительно выхватил письмо из рук работника и бросился к узенькому оконцу. То был долгожданный ответ от поликсены. Она сообщала, что по-прежнему его помнит и ему сочувствует. Но мысли ее не изменились. Она просит оставить ее в покое. Но как же так? Жизнь ваша во всяком разе сноснее моей. Вы на родине, среди ближних, если не кровных. У вас хоть это есть, у меня и того нет». Я на границе света Среди дикарей, хищников, и изверков Бунтуют, грабят И даже режут посланных им начальников Уже давно здесь ждут, что всех истребят Князь Чурмантиев просится отсюда Его не пускают Ни человеческой речи, ни книг Ни малейшей надежды на выход отсюда Хоть в Яицк, хоть в Оренбург Но я не падаю духом, и никому не придется меня из петли вынимать. Тот самый польский гусар, о котором вы пишете ревное, предлагает от своего дяди место воспитательницы к одной малолетней, важного ранга особе, проживающей в Италии. Понимаете? В Италию, из Сакмарского городка где кирпичный чай с салом — роскошь, и где по месяцам не знаешь, что делается на свете. И все-таки я не поеду. Что за дело до того, что эту особу ожидает высокая судьба? У князя все хуже. Одна дочь умерла от оспы, другая тоже хворая и слабая. Но я живу при ней. Ах, что за милое кроткое дитя! У меня есть цель. А вы? Нет, я верю в вашу доброту и преданность, но, простите, не верю, чтобы у вас хватило духа даже на то, что вы пишете. Остаться навек в скромной, безвестной доле селянина. У таких, как вы, просто не хватит духа. Вы будете сомневаться, упражнять, мучить себя горькими мыслями. «Философствовать, но сделать...» «Извините, не ваш удел. Надо много воли. Читала я когда-то о древних веках, как сильные духом простые люди, жители деревень, рыбаки или пастухи, увидев сон, что быть им наверху славы, устремлялись к ней и покоряли судьбу, становились полководцами». Избавителями стран, царями. Ах, то было давно и забыто теперь всеми. Отчего люди стали так мелки, слабы душой?